Глава сорок 45. Сиглуфьордюр, суббота, 24 января 2009 года. Карл решил уехать из города, добраться до Кюрери, устроиться на работу к старому приятелю и остаться там на некоторое время, а потом уже думать, что делать дальше. Он не очень серьезно отнесся к просьбе Томаса не покидать Сиглуфьордюр, полагал, что гнаться за ним никто не будет. До сих пор так и случалось оставил в квартире почти все имущество Линды, взял только самое ценное. Не хотелось таскать с собой много вещей. Дурацкая история вышла с потерей 10 миллионов по страховке. Они очень пригодились бы. Он никогда не мог понять, почему Линда не уходила от него после всего, что он вытворял. Прощала его раз за разом. Поначалу он покорил ее своим обаянием и, конечно, молчал обо всех своих темных делах в прошлом. У него было ощущение, что она всегда пыталась спасти его. За свою доброту и поплатилась. Ее он, скорее всего, никогда больше не увидит. Врачи сказали, что она не поправится, и он не собирался ехать в Риекиавик с последним визитом. Ему, вероятно, придется покинуть страну, и не стоило с этим затягивать. Суд улиц уже признал его виновным. Автомобиль проезжал тоннель. Карл не оглядывался. В этот проклятый город по доброй воле он не вернется. Лейвер был доволен собой. Публике он, похоже, понравился, и к его удивлению, он даже наслаждался всеобщим вниманием. Возможно, в следующем спектакле ему снова найдется место на сцене. Он вышел из своей зоны комфорта, и это было хорошо. После спектакля он даже подошел к Анне и пригласил ее на свидание. Она вежливо ему отказала, но ну, по крайней мере, Он решился на этот шаг. А завтра он сходит в полицейский участок и официально попросит Томаса и его коллег вернуться к инциденту, в результате которого погиб его брат. Конечно, в глубине души он понимал, что из этого вряд ли что-то выйдет. Прошло слишком много лет. Но он чувствовал, что ему необходимо это сделать, и тогда он мог бы попытаться, действительно попытаться оставить прошлое позади и жить дальше. Когда стало известно о возможных преступлениях Калли, Анна поняла, как ей крупно повезло, что ее это никак не коснулось. С тех пор она ни разу не разговаривала с ним и не собиралась встречаться. Она надеялась, что он уже уехал из города. К счастью, их отношения не стали достоянием общественности. Она надеялась, что это останется секретом, хотя в таком маленьком городке, как этот, почти всегда все тайное рано или поздно становится явным. Тем не менее, она была полна решимости сосредоточиться на работе в школе и своих будущих перспективах. Удивительно, что этот робкий парень Левер подошел к ней после спектакля. Довольно мило с его стороны, подумала Анна, но решила пока избегать любых отношений, законных или нет. К тому же, Леверу так не хватало тех темных и опасных качеств, которые влекли ее к Калле.